Песня «Миэль». Песня для художественного фильма «Пока бьет часы». Среди цветов, среди забот, За часом час, за годом год, Лишь об одном всю жизнь мечтаю я. Цветок желаний расцветет, И счастье в дом ко мне придет, Придут друзья, придет любовь моя. Мне бы птицей в небо взвиться, мне бы ветром вдаль умчать, мне бы бегать дорезвиться, да утром солнышко встречать утром солнышко встречать Как хорошо на свете жить, добру и радости служить и видеть мир цветущий как во сне бежать по утренней росе навстречу всей земной красе. Бежать навстречу девичьей весне. Мне бы птицей в небо взвиться, Мне бы ветром вдаль умчать, Мне бы бегать, дрезвиться, да Мне хотя бы ходить начать, По земле ходить начать. Куплеты короля и придворных Для художественного фильма «Пока бьют часы» Король. Я король, мне все подвластно. Придворная. Это ясно, это ясно. Король. И трепещет вся земля, под пятой у короля. Придворная. Тра-ля-ля, тра, -ля, -ля, тра -ля, ля и трепещет вся земля. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, под пятой у короля. Да. Король. Я с рождения на троне. придворная, при короне, при короне. Король, в целом мире я один, несравненный, карп один. Придворная, ты один, ты один, несравненный, карп один. Ты один, ты один, наш любимый господин. Да. Король, у меня колпак заветный, придворная, незаметный, незаметный. Король, у других такого нет. А колпачу белый свет. придворные У других, у других, у других такого нет. Если нет, если нет, а колпачит белый свет. Да. Стирка. Песня для художественного фильма «Пока бьют часы». Дуэт королевы и принцессы. «Стирать — не королевская работа, но, если это надо для народа, на подвиг мы готовы хоть сейчас, и пусть народ равняется на нас. Итак, и так, берем колпак и сушим на веревке. Нет, лучше мыло разведем. Нет, лучше выгладим пойдем. Как тяжело стирать без тренировки!» Итак, итак, берем колпак и выжмем для начала. Сначала надо намочить. Ах, перестань меня учить, Сама бы ты, мамаша, помолчала. Итак, итак, берем колпак, Вдвоем со стиркой сладим, Сначала в мыло окунем, Сначала лучше отдохнем, Сначала утюгом его прогладим. Анискин. Песня для художественного фильма «Деревенский детектив». На деревне дяденька живет. Мы ему, ну как родные дети. Учит нас, как надо жить на белом свете. Днем и ночью спуску не дает. Анискин, это ж, понимаете, смешно. Быть у вас все время под рукою. Дяденька, оставьте нас в покое. Дяденька, мы выросли давно. Дяденька, хороший человек, дайте до рассвета нагуляться, дайте нам на травке поваляться, дайте походить на голове. Анискин, это ж, понимаете, смешно. Мы готовы сеять и пахать, для нас ворочить горы рады. Только что вам больше всех что ль надо? Может, лучше вам на нас наххать? Анискин. Это ж, понимаете, смешно. «Родина ясноглазая» Песня для художественного фильма «Финист ясный сокол» В лучах ромашковых, в березовых краях Мне светит солнцем ясным Родина моя. Я по земле родной хожу, не нахожусь, Я волей вольною дышу, не надушусь. Родина ясноглазая, ты неразлучна со мной. С малых лет к тебе привязан я, словно к матери родной. Я всей душой Россию-матушку люблю. Я с нею радость и беду ее делю. Готов ей верою и правдою служить. И за нее хоть буйну голову сложить. Родина ясноглазая, ты неразлучна со мной. С малых лет к тебе привязан я. Словно к матери родной. Мне посчастливилось родиться на Руси, И я готов хоть на руках ее носить. Я по земле родной хожу, не нахожусь. Я на родимый край гляжу, не нагляжусь. Родина ясноглазая стала моею судьбой, И живу я, словно праздную, Каждую встречу с тобой. «Почти богатыри» Песня для художественного фильма «Финист Ясный Сокол». Мы на страже земли, славной нашей, Городов, деревень, сел и пашин. Мы в бою себя не пощадим, Нашу Русь в обиду не дадим. Эх, нашу Русь в обиду, Нашу Русь в обиду не дадим, не дадим. Нам по сердцу пришлась служба наша. Нам по вкусу еда, щи да каша. Мы с тобой почти богатыри, Молодцы снаружи и внутри. Эх, молодцы снаружи, Молодцы снаружи и внутри, и внутри. А невесты без нас заскучали, Вот уж год, как мы их не встречали. Но теперь не время нам грустить, В женихах успеем походить. Эх, в женихах успеем, В женихах успеем походить, походить. Баня, куплеты для художественного фильма Финист Ясный Сокол. Пару легкого поддайте, подогрейте котелок, в воду нам подайте на полок, под потолок. Ну-ка, братцы, веселее. Он теперь у нас в руках, мы ему намылим шею, мы намнём ему бока. Дайте мне, ребятушки, веничек березовый, Будешь ты наш батюшка, как младенец розовый. Эх, ах, ух, ох, а порог совсем неплох. Ох, ах, ух, эх, мне попариться не грех. Не жалейте, братцы, воду, поддавай парку, милок. Быстро сгоним свои воды и хворобу, и жирок. Ну-ка, веничками живо! Слева, справа, сверху, вниз. Ну-ка, главный наш служивый, За терпение держись. Дайте мне, ребятушки, Венечек дубовенький, Воевода, батюшка, Будешь ты как новенький. Эх, ох, ух, ах, Меркнет свет в моих очах. Эх, ах, ух, ух, И спускаю, братцы, дух. 1975. Писарь Яшка. Куплеты для художественного фильма «Финист Ясный Сокол». И читать, и писать я могу. Но бумажная служба постыла. Все ребята в атаку бегут. Я ж воюю с пером до да чернилом. Но я служу и не тужу. Но я служу и не тужу. Хоть иногда бывает тяжко, А вот всех чудищ перебью И всем на свете докажу, На что способен писарь Яшка. Мне б врагов до да злодеев крушить, Мне бы насмерть с разбойником биться, Мне бы подвиг какой совершить, А с бумажками скучно возиться. Но я служу и не тужу, Я по свету иду и пою, Унывать мне нельзя и не надо, И геройскую душу мою Не пугают любые преграды. И я служу и не тужу. 1975 год. «Красная девица» — песня для художественного фильма «Финист Ясный сокол». Над полями, над лесами, в поднебесье синим, Ветром вьется, речкой льется песня над Россией. То не и волга Ивой плачется, печалится, То поет, грустит о милом девица-красавица. Красно-девица ждет, надеется, Ясно сокола видеть около, А мечты о нем скрыть старается, А в душе огнем разгорается Любовь первая, любовь верная, Любовь вечная, любовь девичья. Ждет-пождет с утра до ночи, Стоя у порога. Что случилось, приключилось, На сердце тревога. иль судьба заворожила, иль беда нежданная, Или вдруг любовь другая Увела желанного. Хороводная Песня для художественного фильма «Финист Ясный сокол». на Ивана на купалу, на Руси светлее стало. Позабыта грусть, позабыта грусть, позабыта грусть. Всюду игры до да веселья, словно вдруг волшебным зельем угостили Русь, угостили Русь, угостили Русь. Девицы-молодушки, белые лебедушки, хороводы водим, за судьбою уходим, за судьбой уходим. ходим догадаем, любим да страдаем, верим да не верим, счастье ждем в свой терем, счастье ждем в свой терем. Праздника веселого ждем весь год, всем закружит головы хоровод, в хороводе крутится белый свет, все, конечно, сбудется или нет. Ряженые. Эй, все, кто смел, все, кто смел, Эй, все, кто чудес хотел, Если не боитесь, за руки беритесь. Эй, былью небылицей, Эй, душу разогреем, Парни до да девицы побежим скорее. Эй, через пни до кочки, Эй, в гости к темной ночке, К случаям случайным, к нераскрытым, тайнам. Эй, отыскать нам надо, эй, под землей все клады, услыхать все сказки, проплясать все пляски. Чудо чудится, клады светятся, пусть все крутится, пусть все вертится. 1975 год. Разбойники. Песня для художественного фильма «Фенист Ясный сокол». Не хотим мы сеять и пахать, Пусть другие кормят нас с тобою, Рождены мы саблями махать, Допалить, стрелять во все живое. Не сойдем. Не сойдем с большой дороги никогда. Уносите руки-ноги кто куда. Эй, прохожий, денег не жалей. Наш совет, пожалуйста, послушай. Ты карман вытряхивай скорей Чтоб тебе не вытряхнули душу, не сойдем. Мы всегда готовы воевать, на чужие земли навалиться, Будем грабить, жечь да убивать, Будем петь, гулять да веселиться, не сойдем. Попутный марш. Песня для художественного фильма «Сибирячка». Нам юность беспокойная покоя не дает, как труба зовет гроза. Давно уж собирались мы отправиться в поход, жизни заглянуть в глаза. Не надо уговаривать, просить и заставлять. Понятно все и так, к чему слова. Пора и нам под будущее плечи подставлять. Мы с радостью засучим рукава. Нам надо сквозь огонь и воду не спеша пройти, надо закалить сердца. Нам надо... До да зарезу надо истину найти, В мускулы налить свинца. Нам надо и себя проверить, И своих друзей, И звезды непонятные понять. Нам надо босиком пройти по утренней росе И землю необъятную объять. Вперед, друзья, в мороз и в зной, Любовь моя, идем со мной. Мы знаем, будет сложно. Будет трудно, но и пусть. А зачем на свете жить? чтобы захлебнуться в радости и окунуться в грусть? Песню для друзей сложить? Чтоб в суете великих ежедневных перемен С прямой своей дороги не сходить? Чтоб не забыть и срубленному дереву взамен Два новых непременно посадить? Идем, идем, идем, и будем вечно так идти. Чтоб ходить, чтоб города построить И плотины возвести, Чтоб новый мир родить, Чтоб светлый луч надежды Людям в душу заглянул, Чтоб стал добрей и лучше белый свет, Чтоб нас с тобой хорошим, Добрым словом помянул, Потомок наш, хоть через тысячу лет. Вперёд друзья! В мороз и в зной Любовь моя, идем со мной. «Что же делать?» Песня для художественного фильма «Сибирячка». Что же делать нам с тобой? Захлестнула нас любовь. Изменилось сразу вдруг все вокруг. Все вокруг. Встречи наши каждый раз в стороны разводят нас. Только ты молчи, молчи. Слышишь, как в груди звучит? Как кричит? Как поёт любовь? Как же мне тебя понять? Как же мне тебя обнять? А рядом ты и нет тебя. Нет, хоть плачь. Слёзы прячь. Ты мой негасимый свет. Без тебя мне жизни нет. И хожу я сам не свой. Ох и горе мне с тобой. Мне с тобой. Радость ты моя. 1972 Чудак. Песня для художественного фильма «Мистер Твистер». Не похож он на героя. Он чудак наверняка. Только в жизни нам порою... Не хватает чудака. Он рассвет проспать боится. Он за солнцем прямиком посчастливилось родиться человеку-чудаком. Он, чудак, не копит жиру и за рубль не рвется в бой. Все земные блага мира уступают нам с тобой. Он рассвет проспать боится. Он всю жизнь забава детям, взрослым вымерший бизон. Он, как парус, ищет ветер, чтоб умчать за горизонт. Он рассвет проспать боится. Он простой и очень скромный, рыцарь розовых идей. Просто любит мир огромный и живущих в нем людей. Он рассвет проспать боится. Он за солнцем прямиком посчастливилось родиться человеку-чудаком. Россия-матушка. Песня для художественного фильма «Олень, золотые рога». Мы с соловьями вместе песню величальную поем земле родной, что нам судьбой дана. Всегда веселая и чуточку печальная Россия-матушка, родная сторона. И ширь бескрайняя, и радость бесконечная, неповторимая такая ты одна. Ты словно сказка, нерассказанная, вечная, Россия-матушка, родная сторона. Тебя украсили березы белоствольные, В твоих глазах озерах синь, небес видна. Ты словно ветер, неуемная и вольная, Россия-матушка, родная сторона. Нам с детства, к счастью, распахнула все оконышки, Всегда нежна, Всегда как воздух нам нужна, Как ненаглядная красавица Аленушка, Россия-матушка, родная сторона.